Поскольку в нем уже давно тлела ненависть к ней, вызванная ее дурацким поведением, он решил воспользоваться случаем, чтобы прилично откланяться, не став при этом ее врагом, иными словами, сделать это так, чтобы ни он, ни она не выглядели отвергнутыми. Под каким-то вымышленным предлогом, а может быть, понимая, что ему предстоит, он распрощался и хотел покинуть эту парочку. Лайс, однако, требовала, чтобы он не уходил, явно желая оставить его в полном одиночестве, когда она сама уйдет с другом. Но тут она просчиталась, и с великодушным жестом в адрес ее прежнего друга он ушел, сказав на прощание, «Ну, не буду вам мешать». Выйдя на улицу, он почувствовал какое-то беспокойство, как если бы бросал нерешенное дело, а впереди ему предстоит нечто неожиданное. Ему чудилось, будто он слышит хриплый голос оставленной подруги. Дело в том, что Лайес говорила, почти не разжимая губ, и когда говорила, напоминала змею. Звуки же она издавала «горловые», а горло у нее всегда было заложено из-за бессонных ночей, крепких напитков и курения. Подобные голоса у женщины называл «пропитые», ибо они напоминали о ночных попойках и последствиях он их. «Вот такова она, дружба с женщинами. Она кончается или любовью, или ненавистью, как, впрочем, и сама любовь». Когда он воротился в отель, слуга вручил ему местную телеграмму. «Вот почему меня так влекло домой», — сказал он, «ибо по личному опыту верил в телепатию». Причем верил до такой степени, что когда в каком-нибудь обществе хотели послать за кем-то отсутствующим, спрашивал серьезно «Может, вызовем его телепатией?». Распечатывая телеграмму, он полагал, что уже знает ее содержание, а прочтя решил, что читал ее ранее, поэтому он и не удивился. Телеграмма была следующего содержания «Я уже здесь, ищи меня у доктора Н, есть важные новости». Он постоял минуты две, чтобы принять решение. Когда пришел слуга, он попросил его позвонить этому доктору Энн, женатому человеку с безупречной репутацией. Доктор незамедлительно явился и сразу все понял. «Значит, ты не думаешь отступать?» «Нет, но мне надо собраться с мыслями, а для начала поспать часов двенадцать, потому что нервы у меня совсем расшатались». «Сейчас я отправлю телеграмму, что я нездоров. Она, конечно, не поверит и заявится сама, поэтому я и прошу тебя подождать с полчасика». Телеграмма была отправлена, и ровно через полчаса в коридоре действительно послышались шаги. Вошла она. На ней было черное платье, и поначалу держалась она недоверчиво, но возможность на месте посоветоваться с врачом придала ей уверенность, чему она порадовалась. Она пообещала прийти и завтра вместе с доктором, после чего ушла, успев однако украдкой запечатлеть поцелуй на руке у болящего. «Не играй с чувствами», — сказал доктор, который остался с ним. «Эта женщина любит тебя, а ты любишь ее».